Пальцы на ней шевелились. А там, где только что комбат кричал и тряс козырьком, дымилась рыхлая воронка. Поднявшись на слабых ногах, не понимая, ранен он, не ранен, но крови на нем нигде не было, Третьякул увидел поле разрывы бегущих, падающих на землю людей, Медленно, словно эта голова кружилась, вращались на бугре пробитые полотнищ, крылья ветряной мельницы, то заслоняя нижним краем, то открывая идущие танки. И чувствуя неотвратимость надвигающегося и остановившееся время, сквозь звоны глушь в ушах, как чужой, слыша свой голос, он передавал команду дивизиону, вскинул бинокльным глазам. Резче, ближе все стало, притянутое увлечительными стеклами. Сблескивая гусеницами, надвигался вырвавшийся вперед танк, и крыло мельницы с оторванным болотнищем, опускаясь сверху, отделяла его от остальных. Скинулся разрыв. Что-то дернуло телефонный аппарат, поволоклост бруствера. Подхватив его, прижимая коленом к стенке окопа, Третьяков прокричал новую команду. Сильней дернуло аппарат. Обернулся. Над бруствером черное, белозубое улыбающееся лицо. Насрулаев. Еще шире, радость, не улыбка. Зубов 100 выставил на показ. И все белые, крепкие. Насрулаев — это связист. Лежит на земле. Приполз и две катушки телефонного провода на нем, и провод в руке, за который он дергает. «Вниз прыгай! Быстро!» Улыбается, как будто не понимает русского языка. «Вниз! Кому? Говорю! Кейтингде!» Потянулся сдернуть на срулаевого коп, но ударило под локоть и болью прожгло руку. Он подхватил левую руку другой рукой, которой была телефонная трубка, не понимая, кто его ударил, чувствует только, что не может вздохнуть. И раньше, чем он увидел свою кровь, увидел страх и боль на лице нас рулаева, смотревшего на него, потом закапало из рукава шинели, сразу ослабев, чувствуя, как обморочно немеет лицо, губы, он сел на дно траншеи и зачем-то здоровой рукой нашаривал рядом с собой Автомат Глава девятая Горела деревня, Вдали за ней горела станция Янцево. Там все рвалось из огня, какие искры из костра. Взлетали в черное небо трассы пуль. Все это возникало то позади, то сбоку, то спереди откуда-то. Машина бездорожно ползла по полю во тьме, в сумеречных отсветах пламени. Проваливалась в воронки, раненые катились друг на друга, стонали, копошились в кузове пока полуторка, завывая слабым мотором, выбиралась на ровное. И опять кружили по полю, то отдаляясь, то будто вновь приближаясь к бою. Один раз, как видение возникло, догоравшая мельница распадалась на глазах. Рушились огненные куски. Словно раскаленный проволочный каркас светился остов. От толчков и тряски у Третьякова Пошла к крови горлом, он вытирал рот рукавом. Вытрет, посмотрит, черный мокрый след на сукне. Из всех ран только одну и почувствовал он в первый миг, когда ударила под локоть по самому больному, по нерву, вышибла автомат из руки. А потом еще четыре дырки насчитал на нем санитар. Дышать не давал осколок вошедшие межребер. Из-за него и шла кровь ртом. Весь сжимаясь в ожидании боли, он приготавливался к новому толчку, когда опять машина провалится и отдастся во всех ранах.